«Черный шип». «Видать, провалилась твоя атака», – ухмыльнулся Бетрим. Он тяжело опирался на парапет, давно уже утомившись качаться на ногах. Он не мог припомнить, когда еще чувствовал себя таким слабым и уставшим. Казалось, в левой руке была почти вся его энергия и жизненная сила, и теперь, когда ее отрубили, он стал ни на что не годен кроме болтовни, и хотел только поспать». Небо уже быстро светлело, и открывался полный масштаб поражения Тигля. Даже отсюда было видно, что битва проиграна, и слышно. Из сотни разных мест лагеря Розы в небо поднимался чёрный дым, сливаясь в тёмное пятно на фоне светлеющей синевы. Но армия выжила, и Бэтрим надеялся, что и Роза тоже. Впрочем, поражение не было полным. Солдаты Тигля, которые выжили, теперь тонкими струйками возвращались в город. Некоторые прибывали по одному или по двое, другие – большими группами. Одни возвращались на взмыленных лошадях с дикими глазами, а другие шли пешком, таща животных за собой на усталых ногах. Некоторые даже тащили за собой раненых товарищей. Это не имело значения. Найлс Брэкович утверждал, что они послали на осаждающую армию почти две тысячи солдат. которые теперь были разбиты. Чистокровный лорд молчал всю битву, и теперь, когда его армия была потеряна, оказался даже еще тише. Он таращился вниз на выживших без тени эмоций и ни разу не моргнул. Алистер Алистардроан вел себя совершенно иначе. Он ругался и шагал, шагал и ругался. Не раз его характер брал над ним верх, и он приказывал ближайшим солдатам сбросить Бетрима со стены. но ни один из них не бросался выполнять его приказы. Все ждали решения того, кто здесь на самом деле командовал, а Брэкович был далеко не так поспешен, как дрон. Пускай оба были опытными командирами, но один руководил при помощи своей головы, а другой только эмоциями, и Трим знал, кто из них опаснее. Не раз бы Трим смотрел по сторонам в поисках оружия, раздумывая, смог бы он схватить меч и убить Брековича прежде чем его стражники вмешаются. Если бы главный умер, то Розе и ее армии было бы намного легче, когда они атакуют в следующий раз. Разумеется, Бэтрим знал, что не переживет такой попытки, но он все равно был уже мертв и только ждал, когда опустится топор. «Это безумие!» – прошипел дрон. Чистокровный лорд перегнулся через парапет и смотрел на возвращающиеся войска. Бэтрим ухмыльнулся при мысли, что стоит сделать пару шагов влево и сбросить ублюдка вниз. «Интересно, сколько времени тел улететь до земли?» «Найлз, ты загубил большую часть наших войск!» Продолжал дрон «У нас осталось не больше тысячи солдат, и я не вижу, чтобы твой сынок к нам возвращался!» Холодное спокойствие за взглядом Найлза Брэковича ужасало, но дрон этого не видел. Он был слишком занят тем, что срал себе в штаны при мысли о следующей атаке Розы. «Вы, например, могли б сдаться», — предложил Бетримм. «А ты мог бы сдохнуть», – не глядя ответил дрон. Потом он злобно ухмыльнулся черному шипу. «Ты сдохнешь, а я на это посмотрю. С первого ряда буду наблюдать конец черного шипа». Крупная капля слюны попала бы Триму в лицо, и дрон медленно отвернулся. Следовало признать, неприятно, когда в тебя плюют. Неприятно чувствовать, как чья-то слюна стекает по лицу». Неприятно, но никакого выбора у него не было, поэтому Бетрим стоял спокойно. «Эвакуировать внешнюю стену!» Голос Найлза Брэковича был тихим, но такой не пропустишь, и все вокруг затихли, чтобы выслушать его приказы. «Если она снова нападет, то будем сдерживать ее на внутренней стене, где наши защитные сооружения сильнее всего». «Просто сдадим ей стену?» – спросил Дрон Брэкович терпеливо посмотрел на своего товарища. «Да. У нас больше нет солдат, чтобы ее удерживать. Внутреннюю стену намного проще защищать. Сотня человек там сможет держать тысячу. Ворота толще, крепче, чугунная решетка, нет места для лестниц. И на внутренней стене у нас есть военные машины». Дрон хотел было спорить дальше, но брекович оборвал его очередными приказами. проследить за выжившими, за что бы тихо вернуть в отряды как можно быстрее. Люди уже спешили исполнить поручение их лорда. Бытрим смотрел, как они уходят, ожидая, когда их количество уменьшится настолько, что он сможет по-настоящему попытаться схватить меч и вспороть Брековичу живот. Рана в груди скорее всего прикончит его быстрее, но не всякий конец должен быть быстрым. И он полагал, что Брековичу неплохо бы помучиться несколько дней перед смертью. «Верните черного шипа обратно в камеру», — приказал брекович «Нет», — отрезал дрон. «Он умрет. Сейчас. Принесите веревку и повесьте его на стене. Пусть его тело висит, чтобы та шлюха и ее армия видели, что случится, если они нас атакуют. Если мы можем убить их величайшего героя, то сможем убить любого из них». Бэтрим рассмеялся, что кто-то зовет его героем. Совсем недавно они шумели между собой, называя его преступником и, к тому же, крупнейшим во всех диких землях. брекович повернулся к своему чистокровному товарищу и подошел к нему, встав так близко, что мог бы ударить ножом. Бытрем ухмыльнулся и оттолкнулся от парапета. Всего несколько шагов, и он сможет врезаться в них, забрав обоих в последнее падение в их жизни. На его левом плече появилась рука и крепко сжала. Бетрим оглянулся через плечо и увидел стоявшего позади ториавала, который понимающе ухмылялся. "Стоило попробовать", а? проворчал Бетрим. "Мой сын не вернулся", медленно сказал Брекович Дрону. С этими словами он развернулся и зашагал к дверям. Дрон на несколько секунд, казалось, онемел, а потом прошипел что-то и бросился следом за Брековичем. Всего пару секунд спустя Батрим почувствовал сильный толчок в спину. Это торивал направлял его обратно в камеру.